«Спасибо за народ. Сам он еще не может понять правды. Так вот я, который понял, благодарю за него». Он дышал быстро, хватая воздух короткими жадными вздохами. Голос у него прерывался, костлявые пальцы бессильных рук ползали по груди, стараясь застегнуть пуговицы пальто. — Вам вредно быть в лесу так поздно. — Лес лиственный, сыро и душно, — заметила Софья. — Для меня уже нет полезного, — ответил он, задыхаясь. — Мне только смерть полезна. Слушать его голос было тяжело, и вся его фигура вызывала то излишнее сожаление, которое сознает свое бессилие И возбуждает угрюмую досаду. Он присел на бочку, сгибая колени так осторожно, точно боялся, что ноги у него переломятся. Вытер потный лоб. Волосы у него были сухие, мертвые. Вспыхнул костер. Все вокруг вздрогнуло, заколебалось, обожженные тени пугливо бросились в лес и над огнем мелькнуло круглое лицо Игната с надутыми щеками. Огонь погас, запахло дымом, снова тишина и мгла сплотились на поляне, насторожась и слушая хриплые слова больного. «А для народа я еще могу принести пользу, как свидетель преступления. Вот поглядите на меня». Мне двадцать восемь лет, но помираю. А десять лет назад я без натуги поднимал на плечи по 12 пудов. Ничего. С таким здоровьем, думал я, лет семьдесят пройду, не споткнусь. А прожил десять, больше не могу. Обокрали меня хозяева. Сорок лет жизни ограбили. Сорок лет. Вот она, его песня, глухо сказал Рыбин. Снова вспыхнул огонь, но уже сильнее, ярче. Вновь метнулись тени в лесу, Снова отхлынули к огню И задрожали вокруг костра В безмолвной враждебной пляске. В огне трещали и ныли, Сырые сучья. Шепталось, шелестело листва деревьев, встревоженная волной нагретого воздуха. Веселые живые языки пламени Играли, обнимаясь, Желтые и красные, Вздымались кверху, сея искры, Летел горящий лист, А звезды в небе улыбались искрам, Маня к себе. «Это не моя песня», Ее тысячи людей поют, не понимая целебного урока для народа своей несчастной жизни. Сколько замученных работой коллег молча помирают с голоду. Он закашлялся, сгибаясь, вздрагивая. Яков поставил на стол ведро с квасом, бросил связку зеленого лука и сказал больному. — Иди, Савелий! — Я молока тебе принес. Савелий отрицательно качнул головой, но Яков взял его под мышку, поднял и повел к столу. — Послушайте, — сказала Софья Рыбину тихо с упреком, — зачем вы его сюда позвали? Он каждую минуту может умереть. — Может, — согласился Рыбин. — Пока что пусть говорит. Для пустяков жизнь погубил, для людей пусть еще потерпит, ничего, вот. «Вы точно любуетесь чем-то», — воскликнула Софья. Рыбин взглянул на нее и угрюмо ответил. «Это господа Христом любуются, как он на кресте стонал. А мы от человека учимся и хотим, чтобы вы поучились немного». Мать пугливо подняла бровь и сказала ему, А ты полна. За столом.